37. Они бежали всю оставшуюся часть ночи, чтобы догнать, главаря мятежников. Джерри вызвал Лерн генерала по радио, и к утру, когда уже погасли звезды и вот-вот должно было выглянуть светило, две группы связались между собой и соединились. Хотя Джерри страшно боялся, что Лерн генерал не станет с ним встречаться, но обошлось. Предадителю мятежников нужна была охрана, а Дональден не раз доказал свою преданность. Ваш приказ выполнен, Лерн-генерал. Группа преследования миротворцев уничтожена. Потери 50%. Лерн-генерал кивнул, увидев ранение своих приближённых, их замученный вид. "Вы встретились с Лерн-майором Вало?" э, -э нет, Лерн-генерал. Он остался во втором заграт-отряде с половиной людей. На тот случай, если вы не справитесь." "Понятно. Но что теперь делать? Уходить?" Лерн-генерал замолчал, и вместе со всеми остальными прижался к везистуму дереву. Над ними пролетело сразу три мародера. Джерри устал бегать. Кроме того, он не видел в этом смысла. Возможно, им в очередной раз удастся спрятаться, но что потом? По сознанию само увидел всех охранников Лен генерала, так и есть пятеро. Все смотрят в небо. Джерри вспомнил свой план и поднял автомат. Что ты задумал, Лерн?» — Спросил, обернувшись к Додман Сёртон, почувствовал опасность. К чему вопросы, Лен генерал? Вы и так уже все поняли. Джерри нажал на курок и одного из охранников отбросил с пробитым боком. Остени сдвинули мгновенно, в том числе и напарники парнике Мгновенно завязалась на перестрелка и охранники Лерн генерала полегли все до единого. чего вот этим добился предатель против СССР, оглядев своих убитых охранников. "Сдашь меня миротворцем?» Сдам. Тем самым ты себе и своим людям подпишешь смертный приговор. Ты это понимаешь?" Зэри молчал. На это действительно ответить было нечего. "Я вас заложу, будьте уверены. А судко правды, который меня накачает, полностью подтвердит мои слова" вас расстреляют или сошлют в штрафное подразделение, что по сути одно и то же. Так чего ты этим добился, Лерн-майор? засмеялся Доддман Сёртон. Действительно комедия, что нам теперь делать? А, переступаешь на ногу, спросил спасил коллега, остальные также собрались рядом с Джерри. Может, пристукнем его, предложил Модертан от Мертвый он ничего не расскажет. Хорошая мысль, но мы и сами все расскажем о себе, захотим того или нет, пробормотал Дональд. Нет, мысль Ломыч на свою устойчивость к допросам с пристастием и вовсе перестрелять здесь всех, дескать, погибли в бою. Но он отбросил эту мысль. Хватит, устал, подумал Джерри. Нет, есть шанс, что получив её живыми, миротворцы не будут цепляться к нам со всеми этими сыворотками. Но ведь он нас сдаст, напомнил Клега. Чёрт бы всё побрал, в замкнутый круг. Может, удастся торговаться, предложил Танат. С миротворцами, что ли? Ну да. Он ведь им нужен до зарезу, могут и закрыть глаза на наше прошлое. Сомневаюсь, хохотнул Лерн-генерал. генерал Но «Ну не с тобой же нам договариваться, — о складе совета Доннердана. Но почему же? Я Оп. могу предложить вам неплохие деньги и пулю в спину, Нет уж, будь что будет. Ты это о чем, командир, забеспокоился Модертанат? Все же попробуем сторговаться. понимаю, все это звучит противоречиво, но другого выхода и ситуации у нас нет. Доннердан включил передатчик на полную мощность и принялся вызывать ближайшие отряды миротворцев. — Я вас сдам, закричал Сэртан. «Не уверен», — сказал Джерри: и оглушил прикладом главаря мятежников. тежникова. Когда очнётся, его уже возьмут в оборот, и он сможет отвечать только на поставленные вопросы, а там, глядишь, серчишка не выдержит. «Глупо на это надеются". Возможно, Рамф», — согласился Джерри, но я слышал, что у высших деятелей мятежников стоят установки противодопроса с пристастием. Миротворцам, возможно, удастся их взломать, но рассказать много он не сможет, ответит только на первые вопросы, самые важные. Но остаемся еще мы. Нам придется помолиться, чтобы на радостях от поимки предводителей сепаратистов, за которым они гоняются вот уже сколько времени, нам поверили на слово. Будем надеяться. Дональдену удалось связаться с миротворцами, и через четверть часа над надими завис скумингбирд, который забрал их с ближайшей полянки. На базе, куда их отвезли вместе с пленником, о них, казалось, вообще забыли. Дональден считал это хорошим знаком, значит, вплотную занимается Лерн генералом. Еще лучшим знаком Джерри посчитал то, что под вечер к ним зашел сам генерал Луцкерн. Из его лица всегда надменного, как у всех представителей Норби и Горсу, широкая улыбка. Джерри На вопрос о том, как они провели все это время, рассказал заранее подготовленную байку про то, как они скрывались в горах и лесах, не в состоянии соединиться со своими Территория враждебная, и они едва сумели избежать уничтожения многочисленными отрядами лесников, знавших тут и там. Услышали неподалеку стрельбу, поняли, что свои где-то близко и поспешили навстречу, а тут какая-то группа мятежников улыбка сошла с лица генерала он долго разглядывал солдат молча переводя взгляд с одного на другого на его лице не дрогнул ни один мускул неизвестно о чем он думал возможно вспоминал свои ошибки которые привели к этому бардаку или о том что поступки солдат лишь последствие его ошибок а может быть о чем то еще. наконец он встал и произнес. хрен с вами пусть будет так как ты сказал капрал проверять я вас не буду даже получите награду и продолжите служить дальше Четверка вскочила как ужаленная и гаркнула. Благодарю, мой генерал, сэр.